Глава с е д ь Локация. Обитель тьмы. Нас выбросило из зоны воскрешения, словно мусор. Только что я поднимал вещь-мешок и чехол сбитый, намереваясь закинуть лямки на плечи, а в следующую секунду я уже стою посреди какого-то двора и на меня орут. «Руки в гору, мля!» — Оба-на! Пристрелённо! Чё за на тут происходит? Вы откуда нарисовались на такие упакованные? — Ты сначала стрелялкой обзаведись, — проворчал я, разглядывая мужика, выглядывающего из оконного проёма двухэтажного здания. — Школа, что ли? — Эй, сиделец, давно здесь торчишь. — Я тебя на ща покажу, как торчу на вторые сутки на. — Ты бы накать перестал. Непонятно же, что говоришь. «Да я волнуюсь, на! Ночью собачки приходили, чуть не сожрали, на! Пси на такому амбалу, как ты, по г р у т на!» «Вторые сутки, говоришь, чем питаешься?» — спросил я, словно невзначай. «Не поверишь, семечками, на! Тут так мешков десять стоит! Так это, водички дадите попить, на!» «Внизу родник», — усмехнулся я. Ты что, не спускался ни разу, что ли? т а «Да мне м и тут неплохо было. Я, конечно, хотел спуститься, но собачки отбили все желание, на. А семечки жареные? Вдруг спросила Дарья. Тыквенные, на, заржал мужик. Шучу, подсолнечника. Не, просто сушеные. Здесь еще жмыха навалом. Знаете, что такое жмых, на? Может, и масло подсолнечное имеется, заинтересовался я. «Ну да, есть. Целая алюминиевая бочка на...» А бутылки пустые. «Ёп, мужик, ты откуда такой умный взялся? На раз все просчитал, на... Есть бутылки, а ага, стеклянные много. И ветошь есть». Через час мы втроем сидели у небольшого костра. На огне стоял старый закопченный чайник, рядом котелок, в котором варилась каша. м у ж у ч о к которого звали с а в а непрестанно трепался, изображая из себя туповатого з е к а не понимающего, за что его сюда закинули. Параллельно он пытался выведать, что здесь и как. Пришлось рассказать сидельцу, что его ждет при смерти, что он получит за убийство твари и что потеряет за убийство себе подобного. Больше ничего рассказывать не стал, хватит с него этого. — Ну, спасибо за к р о в Савелий, — произнес я, допивая остывший чай. — Еды у тебя навалом, дерево для р о ж и г о огня тоже. Если что, т о б ь е ш ь с я от твари горящим маслом. А нам уж извини, пора двигаться дальше. «Куда — Куда она? — удивился Сава. — Или я что-то не знаю. Должник у меня имеется. Рядом где-то бродит, хочу найти его. А д а р и мой оруженосец. Я подмигнул напарнице. — Я с вами пойду на... — воспрянул был осиделец, но, встретившись с моим взглядом, паник. «Что, думаешь, мешать буду?» «Будешь», — спокойно произнес я и развел руками. «Видишь ли, Савелий, это чистилище. Здесь человек человеку волк. Закон джунглей — мать его. Каждый сам за себя. Жаль, нет ориентиров по сторонам света и самой захудалой карты. Тогда я бы показал тебе направление к большой группе людей». «Че, прям много заключенных в одном месте?» «Да, и пахан у них имеется». «Антифризом кличут!» — от моей последней фразы у Дарьи вырвался смешок. «Но сразу говорю, без оружия здесь делать нечего. Сооруди себе копье или еще что посерьезнее». е н о раз такой расклад, спасибо за науку!» — Савелий тоже поднялся на ноги. «Я добро помню, а ты многое мне рассказал, н а Ну, ходили почти по темноте. Позади негромко ругался Савва, у которого в одной из бутылок на донышке обнаружилось масло, из-за чего набранная вода была испорчена. «Ты так и не сказала, почему ты считаешь, что идти нужно в ту сторону», в который раз поинтересовался я. «Не знаю. Чувствую в той стороне то, что нам укажет верный путь». Ночь в чистилище темная, зато слышимость хорошая. Если днем довольно душно, градусов двадцать восемь, то ночью прохлада. — Да, именно в это время из нор вылезают самые крупные твари. — Замри, — шепотом произнес я, услышав посторонний шум. Мы остановились, завертели головами. — Так, а теперь медленно опускаемся на землю и ждем. — Черт, вы обезьяны. Десятка-два, а не меньше, двигались параллельно нам, метрах в двухстах справа. Вели они себя шумно, перерыкивались друг с другом. И если бы мы не залегли, могли и увидеть нас. К счастью, обошлось. «Сдается мне, я знаю, куда направляется эта компания», — прошептала я, когда твари исчезли из поля зрения, и лишь благодаря рычанию и повизгиванию мы знали, в какой стороне находится стая. Мне рассказали, что иногда звери объединяются и нападают на густо заселенные оазисы. Вроде как специально, чтобы заключенные не сидели на одном месте. «Что делать будем?» — также шепотом спросила Дарья. «За ними пойдем», — улыбнулся я. — Это же провожатые выведут нас к нужному месту. Дальше шли, ориентируясь на звуки. Обезьяны были перевозбуждены, иногда останавливаясь и поднимая шум. Было такое впечатление, что они сами не знают, куда идут. Дважды нам с Дарьей приходилось выжидать, когда звери успокоятся и продолжат движение. — Похоже на толпу пьяных сельских подростков, не знающих, куда бы им податься, — прошептала напарница, когда мы остановились в очередной раз. — Идут в соседнее село. чтобы устроить там драку», — подытожил я и неожиданно для себя самого улыбнулся, представив всю эту картину. «Поднимаемся. Похоже, они снова начали движение». К Азису вышли затемно. На горизонте замаячил гротескный силуэт, который сложно было с чем-то перепутать. Твари последние пару километров притихли, но сейчас в них словно бесы вселились. Заорали дурнины и рванули вперед, набирая скорость. Откуда-то слева их о р подхватили завыванием и лаем. Похоже, не только обезьяны пришли на веселье. «Привал», — произнес я, останавливаясь. «Подождем немного, может, обороняющиеся факелы зажгут, чтобы нам увидеть эту проклятую спутниковую антенну». «Тревога!» — разнеслось по округе. Явно использовали какое-то приспособление, вроде рупора. «Тревога!» Местные оказались не готовы к нашествию тварей. Бой продлился чуть больше десяти минут, после чего крики обороняющихся совсем потерялись в о б е з ь я н ь е м рёве и рычании другого зверя. Похоже, на Азис напали одновременно с нескольких сторон, и у заключённых просто не хватило народу, чтобы сдержать натиск. А потом, когда всё вроде стало утихать, началось землетрясение. Твари, до этого рвавшиеся внутрь оазиса, словно одержимые, с такой же поспешностью рванули обратно. Теперь в их рычании и визге слышался ужас, а не жажда крови. «Твою через колено!» — выругался я, срываясь с места. «Дарья, за мной! Держись рядом!» Мимо пронеслась огромная псина, даже не взглянувшая в нашу сторону. Бежать под рожащей земле — то еще испытание. Ощущение такое, словно почва под ногами вот-вот перевернется, и все станет с ног на голову. Два десятка шагов. Три. Вот я уже начал различать очертания сооружения. Не, здесь точно нет огромной тарелки. Значит, меняем направление бежим по кругу. Черт, нога разболелась совсем не вовремя. Дарья, вправо, не отставай! Прихрамывая, двинулся вокруг сооружения. Землетрясение усиливалось, бежать стало практически невозможно. Еще пару шагов, и я повалился на бок. Ругаясь сквозь зубы, встал на четвереньки. Ну уж нет. «Я должен увидеть эту антенну! Должен успеть!» Почва начала уходить из-под ног, и меня потянуло в направлении оазиса в один миг, просевшего метров на десять под землю. «Петр!» — раздался крик напарницы. «Хватайся за копье, я вытяну!» «Назад! Оба погибнем!» — заорал я в ответ, но было уже поздно. По спине что-то чиркнуло, обжигая болью, и в следующую секунду в правое плечо пришелся удар. Я попытался сбросить навалившуюся тяжесть, но рука наткнулась на человеческую ногу. «Дарья!» Перехватив напарницу за щиколотку, я потянул на себя и вскоре уже крепко держал ее за талию. Грохот стоял такой, что кричать не было смысла. «Все равно ничего не услышишь». Пришло понимание. «Все. Если о реинкарнации Азиса говорят правду, то я сейчас сдохну окончательной смертью, и мои любимые останутся неотомщенными». Почва под ногами исчезла, и мы стремительно понеслись вниз. Секунда свободного падения, вторая, а затем в один миг все исчезло. Не было грохота, не было тела. Одно лишь сознание. Происходит смена локации. Доступны следующие варианты. 1. Лона мира жизни. Доступ закрыт. 2. Ясли мира тьмы. 3. Погост мира смерти.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 Одну из доступных локаций мысленной команды. Или помощник Демиурга сделает его за тебя. Три. Два. Какого лешего здесь происходит? Локации, е с л и песочницы. Это что, мать его, игра такая? Куда я вообще попал? Один. Помощник Демиурга сделал выбор. Заключенный номер 1-9-8-4-2-3-0-2. Мир тьмы принимает тебя. Получена способность адепта тьмы. Ночное зрение. В следующий миг я очутился в зоне воскрешения, лёжа на спине и крепко прижимая к себе Дарью. Ослабил хватку, и напарница тут же отстранилась, тяжело задышав. Оф, чуть не задушил меня. Хрипло произнесла спутница после того, как откашлялась. Мы что, умерли? Нет, всего лишь сменили мир. И это плохо. Теперь я не знаю, где мне искать ублюдка. — Найдём, я уверена. Напарница поднялась на ноги подобрала к о п ь е Так куда мы попали? — Мир тьмы, а точнее его ясли, складывается впечатление, что всё это, — я развёл руками, — какая-то игра. — Мой сын играл в такие игры, — произнесла Дарья. — Воины, маги, всё такое. Там нужно было всякие умения прокачивать. — Да, там игровой мир был разделён на локации. «Вот и я про то же говорю. Не нравится мне это», — окинул взглядом серый барьер окружающий нас. «Ну что, выходим?» «Я готова», — ответила напарница, поудобнее перехватив копье. Снаружи была тьма. Нет, здесь не стояла глухая б е з з в ё з д н а я ночь. Здесь было настолько темно, что я не видел своей руки, проводя ей перед глазами. К счастью, не зря я прочел короткие строки, оповещающие о ночном зрении. Через несколько секунд тьма рассеялась, и я увидел окружающий мир. Развалины какого-то древнего сооружения, похожего на арену амфитеатра. Песчанная площадь и полуразвалившаяся стена, отгородившая нас от окружающего мира. В центре площади каменная статуя, пузатая фигура, вытесанная из камня. У ног фигуры небольшой источник, жидкость из которого уходит прямо в песок. Да, именно жидкость, потому что вода не может быть столь странной. Словно это испарение. И полное отсутствие теней. В тех местах, где они должны быть, клубилась черная непроглядная тьма. Даже в тех местах, где был лишь намек на тень. Сощурившись, я посмотрел вверх и хмыкнул. Здесь было солнце. Абсолютно круглый белый круг, зависший в зените. Ни тепла, ни света от него не чувствовалось. Просто пятно на фоне бледно-серого неба. «Странное место», — произнесла Дарья И её голос прозвучал, словно она говорила в пластиковую трубу. «Что у тебя с...» — начал спрашивать я и умолк. Мой голос звучал точно так же. И ещё одну странность заметил я. Мы с напарницей выпадали из чёрно-белого окружающего мира, сохранив естественный цвет кожи, одежды и экипировки. «Чёрт, странное место. Здесь вообще физические законы работают?» Подошёл к источнику, зачерпнул ладонью холодной воды и плеснул на статую. На месте попадания появилось более тёмное пятно, которое медленно сползло вниз. Ещё раз зачерпнул и сделал глоток. «Вкусное!» «Ладно, по дороге разберёмся», — произнёс я, распрямляясь. «Вот только в какую сторону идти?» «Я бы попыталась нарисовать кусочек этого мира», — произнесла Дарья. «Мне кажется, нужно идти в ту сторону». у Я прижал палец к губам. Правая рука нащупала рукоять б и т ы и потянула оружие из чехла. «Мы здесь не одни. За мной». Мы едва успели укрыться в одном из проходов, ведущих под зрительские трибуны, когда сквозь самый большой пролом в стене внутрь проникли люди. Было их десятка полтора, замотанных с ног до головы в черные тряпки. Непонятно, то ли как мумии выродились, то ли здесь так принято ходить. «Рассредоточиться». Отдал приказ командир неизвестных все тем же странным голосом, и я понял, мы встряли. Потому что бойцы, а это были именно бойцы, разделились на тройки и начали полномерно прочесывать каждый закуток, каждую тень амфитеатра, причем осмотр проходил быстро, словно эти люди постоянно занимались подобным. — Ну-ка, давай попробуем избежать встречи с этими бравыми ребятами, — прошептал я на ухо напарнице и потянул ее вглубь прохода. «Эй, есть разумные!» — раздался позади голос командира группы быстрого реагирования. «Еще бы не прошло и десяти минут, а они уже тут как тут!» «Мы не причиним вам вреда, разумеется, если у вас еще сохранился человеческий облик. Зверолюдам не место в этом мире!» «Да-да, знаем мы эти басни. Сюда не отправляют праведников, я это на собственной шкуре знаю. Что-то вам надо от нас, иначе хрен бы вы так спешили сюда!» «Вреда не причинят, но работают так, словно собрались зачистить тут всё». «Сюда», — прошептала Дарья, хватая меня за руку и утягивая вправо. Почему она так решила, не стал спрашивать, просто продолжил двигаться за напарницей. Удивительно, но даже здесь, внутри помещений, свободное пространство отлично просматривалось. Вот что значит ночное зрение. Противника я увидел первым, так как вовремя бросил взгляд в нужную сторону. такой же, как и те из отряда, замотанной в тряпке лишь небольшая прорезь на лице. И глаза полностью залиты тьмой. В голове, само собой, появилась мысль. «Одержимый!» Он выступил из левого прохода и попытался остановить меня. «И куда вы с п Договорить одержимый не смог. Я вовремя подкорректировал направление мощным ударом, помноженным на вес моего тела и инерцию, Снёс ч е р н о г л а з о в о словно шар для боулинга, одинокая стоящую кеглю. «Надеюсь, не убил, потому что я чувствовал, этого не стоит делать». «Сюда!» Напарница свернула влево, и мы вбежали в длинный, прямой как стрела, туннель. «Это не люди!» Бросил я на бегу, посчитав д о л ж е н м сообщить Дарии. «Одержимые!» «Видела!» Отозвалась спутница. «Глаза страшные!» Туннель пробежали, можно сказать, на одном дыхании. Я чуть вырвался вперёд, чтобы распахнуть чуть приоткрытую дверь, перекрывающую выход. До неё оставалось метра три, когда навстречу мне вышел ещё один одержимый. Местные игры со звуками сыграли с ним злую шутку, заглушив наш с Дарьей топот. Я даже бить не стал, просто на полном ходу врезался в противника, отшвырнув того на стену. Приложился тот знатно, я даже расслышал, как хрустнул череп. И тут же от убитого отделился сияющий сгусток, ослепивший меня на пару секунд. «Пётр, ты как?» Ко мне подбежала напарница. «Я в порядке, а вот он!» Кивнул на обнажённый труп. «Упал неудачно. Держись за мной, если что, атакуй справа. Всё, пошли!» За дверью обнаружилась лестница, ведущая наверх. Полсотни ступеней я вырвался в небольшое круглое помещение, быстро осмотрелся вокруг, в поисках выхода и встретился взглядом с ещё одним одержимым. Тот стоял у входа и, увидев меня, произнес «Ты смотри, какой шустрый! Куда собрался?» «О, да вас двое! Отлично, значит, не зря караулили!» Не обращая внимания на слова противника, я к р у т о м у л битой, перехватил ее обеими руками и пошел на сближение. У одержимого, кроме мачете на поясе, другого оружия не было. Но и его не спешил извлекать из ножен, лишь вытянул в моем направлении руку и произнес «Стой! Не двигайся!» ага «Стою! Целых четыре раза!» Ускорившись, я в два широких шага сократил между нами дистанцию и от души врезал битой по вытянутой руке. Противник разом потерял всю свою уверенность и шарахнулся в сторону, заорав от боли. Я шагнул следом и нанес еще один удар. Метил в шею, но одержимый дернулся, и конец биты попал прямо в висок. Тело еще падало на землю, а в мою грудь уже летел сгусток света. «Да что ж такое!» «Дарья, контролируй спуск, я осмотрюсь. Если что, кричи!» Скользнул сквозь стены к выходу и осторожно выглянул наружу. Чисто. Вышел, осмотрелся. Никого. Лишь в сотни метров от часовни возвышается стена амфитеатра, а с противоположной стороны обнаружилась широкая, выложенная камнем дорога. Вот по ней мы и двинем отсюда. «Дарья, уходим быстрее!» Бросил я внутрь часовни. Дождался, когда она выйдет, и коротко пояснил, что нам нужно делать. Сейчас бежим вот по этой дороге метров пятьсот как можно быстрее. Все время прижимаемся вправо, дорога поворачивает туда. Как только скроемся за поворотом, чуть замедлимся. Все, побежали. Через пять минут тяжело дыша мы почти перешли на шаг. Гора, которую огибала дорога, полностью скрыла от нас р а з в а л и н н а амфитеатра, а также возможных преследователей. Теперь нужно найти укромное место, где можно отдохнуть и подумать, как нам жить дальше. Словно дожидаясь моих мыслей, перед глазами вспыхнули строки. Заключенный номер, 1-9-8-4-2-3-0-2. Ты убил двух одержимых. Хозяйка тьмы благодарна тебе. Получена награда. Заряд первозданной тьмы. Наполнение 2 из 10. Для активации необходимо убить еще 8 одержимых. А вот и первое задание, произнес я, останавливаясь на месте. «Что?» – не поняла Дарья. «Задание, говорю, получил, но убийство еще восьмерых. Вот только не ясно, что за награда и что она дает».